Глава тридцать вторая. Коу. Яркая вспышка, и Эва исчезает в ее сиянии. Дракон ее разделит я же велел ей не дергаться. Ну что за женщина? Я смотрю, у вас все схвачено, Вер Перей. Просто потрясающая организация. Куда подевалась Вере Овайо? Что вообще происходит? От гнева ума даже отшвырнула свою длинную трубку. Странная привычка для правящей. Уверен на сто процентов, что травки у нее там особые, присущие по лесу. Иначе какой смысл? Но сейчас Орентодарская была явно не в том состоянии, чтобы расслабляться лед величия и манеры слетели с нее в тот момент когда свет рассеялся и мы оба поняли что ни аэрамига ни эвы здесь нет передо мной уже стояла статная чернокожая женщина метающая молнии но неожиданно стала наплевать на нее и ее реакцию куда делась эва и самый главный вопрос Как быстро вернуть ее обратно? Не бросив на правящую и взглядом, направился к дверям, распахнул их и сразу же обратился к хмурому и удивленному Диру, который сразу понял, кого не хватает в комнате. Когда будет готов следующий аэромиг? Через сутки. Плохая новость, очень плохая спасли драконов называется кстати о них проследи за местом нашего желаемого появления хотя сомневаюсь что она туда попадет мы встретились взглядами и наверняка подумали об одном и том же своим безрассудством она подписала обоим драконам смертный приговор не уверен что и на этот раз Ей удастся выкрутиться. Мысли помимо воли метнулись к униту. Драконы редко переживают такое разделение. Они либо медленно угасают, либо застывают, становясь каменным изваянием Что же выберет мой верный друг, когда проснется? Верперей, я требую сию же секунду ввести меня в курс дела. «Иначе можете считать, что власть уже перешла к временному совету!» Уже хотел обернуться и сообщить ей, что плевать я хотел на идиотские правила, как меня аккуратно тронул дир Мужчина внимательно и многозначительно посмотрел прямо в глаза и тихо произнес, «Без эмоций мы найдем ее!» Осекся. А ведь правда, все мысли сейчас занимало местоположение девушки, тревога за нее. Как она и куда попала? Наверняка в резиденцию правящих Окситодара или личные апартаменты Умы. Какие еще координаты она могла забить туда? Сделал несколько вдохов и выдохов. Сказать женщине о настоящей причине, по которой нам срочно понадобился аэромик, понятное дело, не мог, поэтому пришлось сочинять на ходу. Дело сугубо личное и касается расследования теракта. Я не могу разглашать подробности, но мы держали путь в Солидар. Она удивилась, а затем нахмурилась. С недоверием произнесла. «И зачем вам надо было тащиться туда вместе?» Ну, а тут уже даже лгать не пришлось. Язвительно напомнил. «Так я теперь только в туалет имею право ходить без вери авая и то ненадолго. Вы разве запамятовали, сами соорудили эту чушь со следованием?» изжившим себя традициям. Будьте уверены, как только верну власть в свои руки, мы обязательно пересмотрим законы. Верия Орентодарская явно теряла терпение. И вообще она была на удивление странной, дерганной и рассеянной. Эмоционально всплеснув руками, заявила – «Да какое вы имеете право, наглый мальчишка! Еще молоко на губах не обсохло! Я признанный специалист в этой области, и со мной сложно спорить. Я бы сказала, невозможно! Тем не менее, я спорю. Назовите координаты, стоявшие на аэромиге» и мы с вами обязательно продолжим разговор. Но потом, в течение суток, я верну свою напарницу, и мы вместе предоставим самый наиподробнейший отчет, который удовлетворит вас полностью». Она замялась, а потом внезапно посмотрела на Дира и вопросительно подняла бровь. Странно, очень странно. Но все же кивнул ему а тот прикрыл за нами двери пояснил женщине веру видалу я доверяю безоговорочно он лучший в своем деле лучшие у вас не работают иначе бы вокруг вас не творилось дракон знает что но раз вы настаиваете женщина выдержала многозначельную паузу дело в том что на этом аэромиге координаты забиты не были. Я не успела им воспользоваться. Целый день чувствовала недомогание и только сравнительно недавно мне стало лучше. Пришлось даже прибегнуть к нашим традиционным методам лечения, то есть обкуриться. Я молчал, но мне показалось, что эта фраза зависла в воздухе. Возможно, мы могли бы начать забавный и язвительный диалог на эту тему, упражняясь в красноречии. Могли, если бы не то, что она поведала. Это невозможно. Аэромик явно ранее использовался. Он не переместил бы его без заданной точки. Куда-то же она попала? «Хмм, вообще-то переместился бы. У Аэромига есть один очень редкий и неприятный баг. Наши ученые не могут пока с этим справиться. Если не задать координаты, то он перемещает в последнюю точку, где он был. Святые правящие. И если Орентодарская утверждает, что не пользовалась им... Это значит, что Эва может быть в любом уголке шести полисов Перей, что за драконье дерьмо у вас происходит? Посмотрел на женщину внимательнее. Использовать на ней дар сейчас означает разрушить все драконовые договоренности, достигнутые за последнее время. В то же время не чувствовал ни единого намека на то, что она врет. Как определить? Ведь своими глазами видел, что заряд аэромига был использован. Не могу же сейчас предъявить ей обвинение во лжи. А вдруг правящая говорит правду? Тогда разразившийся скандал не потушит и все воды из Трамарского моря. Я и так балансирую на краю грозясь свалиться пропасть. Поэтому, сжав челюсти, процедил. Надеюсь, вы меня извините. Как вы выразились, пойду дерьмо разгребать, потому что ситуация действительно им попахивает. И я развернулся, чтобы покинуть ее апартаменты. Удивительно, но как только двери за нами с диром закрылись, Наступила благоговейная тишина. Правящая не стала преследовать меня с целью добиться ответа. Я же обещал отчет через сутки, значит, будет ждать. Что произошло? Только не говорите мне, что эта взбалмошная особа снова успела влипнуть в неприятности. Настал мой черед удивляться, потому что выходки Эвы Явно приводили бывалого напарника в ужас. В голосе Видала слышались слегка истеричные нотки, а я ощущал исходящее от него отчаяние. Но сейчас не время для истерики. Она взяла аэромиг и каким-то образом активировала его. Нам нужно найти девушку и задать ей хорошую трёпку. Пойдём. В итоге мы вдвоем закрылись у меня в кабинете под завесой дара. Внутрь запускал лишь того самого нервного врача, следившего за моим восстановлением. Мало ли, когда теперь мне понадобятся силы в полном объеме. Ошибки, допущенные на инициации, без разницы, по какой причине она произошла, больше быть не должно. Поэтому следил за собственным здоровьем как никогда в жизни примерно через полчаса от начала нашего заседания бесплодных поисков дир удивленно воскликнул драконье дерьмо она нашлась появилась в доме и дальше у нассекся а его глаза едва не вывалились из орбит да что меня дракон разодрал «Кто это с ней?» Но я уже открывал нужную камеру и выводил ее на экран. Она показывала, как на поляне сидит незнакомый мне мужчина, вернее, валяется без сознания, а вся его одежда в крови. Увеличил изображение и рассмотрел его получше. К сожалению, микрофоны не добивали до того места, Но пока Мими с Эвой тащили огненного шара, стало ясно, кого притащила в сверхсекретное место моя напарница — своего отца, ибо они были как две капли воды похожи, словно она просто женская копия этого мужчины, лежащего без сознания. Но как? Как ей удается это? И кто научил ее пользоваться аэромигом? В следующую секунду вспыхнул знакомый свет, и экран погас. Несколько раз ударил по нему, но тщетно. «Дир, что случилось?» «Нас отключили. Не знаю как, но их трамарское убежище больше не является секретом и в ближайшее время его явно посетим немы